Глава 23.3 Я же не могу внятно соображать. Отдельные мысли плавают в сознании, как в киселе, но собраться во что-то цельное не могут. В то же время тело налилось такой приятной тяжестью, а разум охватила приятная, неестественная нега. Не хочется думать ни о чем плохом, беспокоиться и переживать. «Смотрю, а Верденская действует на всю катушку», — хмыкнул Демиас, но я прикрыла глаза, отстраняясь от всего. «Спи!» — даже сквозь сон я чувствую, как он улыбается. «Надеюсь, проспишься». Последнее, что я услышала, и провалилась в глубокий сон без сновидений, будто кто-то выключил тумблер. Включилась я от грохота, который вдруг сотряс, всё окружающее пространство. Распахнув глаза, увидела перед собой содрогающуюся от ударов дверь. Кто-то со страшной силой бьёт в неё с другой стороны. Возможно, что-то раном. «Дэм!» – пронизывающее рычание, от которого содрогнулись стены. Снова удар, и бедная дверь подпрыгнула, прогнувшись вовнутрь. Ещё немного, и она слетит с петель. «Я знаю, что она у тебя! Открывай!» «Что ты так ломишься?» – вздохнул Демиас и с обреченным видом пошел открывать. «Видно, что он не горит желанием общаться. Я все еще не протрезвела. Сознание затянуто мутной алкогольной дымкой. От эйфории и легкости не осталось и следа. Вместо них осталась слабость, тяжелая голова и вязкие мысли». Демиас открыл дверь и сквозь Разлепленные веки я увидела перекошенное лицо Ментоса. Он сам на себя не похож. «Ты!» – начал было Даркхан, но вдруг заметил меня, лежащую практически напротив двери. Он среагировал мгновенно, одной рукой смел с пути Демиаса и бросился ко мне. «Лиза, что с тобой?» Он упал на колени рядом со мной и принялся ощупывать со всех сторон. Очень быстро Даркхан понял, что нужно не щупать, а принюхиваться. Ты ее напоил? ахнул он и поднял на несчастного оборотня такой убийственный взгляд, что даже меня пробрало. Она выпила пару бокалов и слегла. Со вздохом признался Демиас. Судя по голосу, он чувствует себя виноватым и принимает всю агрессию Даркана. Какого дракона она вообще пила здесь, с тобой? рявкнул он с усилием выталкивая из себя слова. Ментос очень опасно встал. «Отмечали мое спасение». А вот эти слова Демиас произнес с плохо скрываемым удовольствием. Нравится ему дразнить Ментоса. «Ты!» – Даркхан с воинственным видом пошел на оборотня. «Ментос!» – окликнула я его заплетающимся языком. «Да, говорю я с трудом, но ведь говорю». И даже получается разобрать отдельные слова. Не трогай его, выкрикнула я и, кажется, вовремя. Раздался скрип, глухой удар и грозный рык. Отпусти Дэма, приказала я, хоть и не вижу, что там происходит. Так, хватит лежать. Пора спасать хвостатого». Я рывком встала с дивана, покачнулась, но смогла подняться на ноги. Да, шатает немного, но ничего страшного. Вот теперь я смогла разглядеть происходящее. Ментос схватил несчастного оборотня за грудки и дернул на себя, словно приготовился откусить ему голову. «Брейк!» – рявкнула я так, что сама себе поразилась. «Откуда столько силы в голосе?» Мужчины вздрогнули и изумленно возрились на меня. «Разошлись! Быстро!» – скомандовала я и направилась к этим непослушным петухам. Путь вышел непростым. Меня шатает так, словно я иду по палубе корабля в семибальный шторм. Подойдя к застывшим друг напротив друга мужчинам, я втиснулась между ними и буквально повисла на руках Ментоса, которыми тот все еще держит грудки Демиаса. «Она в стельку!» — рыкнул Даркхан на оборотня. «Неправда!» — возмутилась я, лежа между мужчинами. «Отпусти его!» «Ты! Что ты делал здесь с ней?» Не унимается Ментос и рычит, словно злая собака. Удивительно, как еще не загрыз никого. «Ничего!» — выкрикнула я быстрее, чем успел ответить Демиас. «Во всяком случае, я ничего не почувствовала, но тем хуже для него». «Лиза!» — обескураженно воскликнул мой собутыльник. «Что?» — буркнула я. «Я лучшего мнения о тебе. Неужели ты так плох...» что и ощущений никаких не осталось. лиза магия!» – выкрикнул он, а я не поняла, о чем толкует эта хвостатая полосатая. «Что магия?» – вопросила я и икнула. «Какая магия?» «Твоя!» – на этот раз припечатал Ментос. «Ты ее не контролируешь, пьянчушка!» С этими словами на моих плечах сжались уже знакомые невидимые кольца. Точно такими же Ментос сковал меня, когда я немного разошлась в родном поместье. «Пусти меня!» – запищала я, пытаясь высвободиться, но все тщетно. «Мы еще поговорим», – пообещал оборотень Ментос и резко подхватил меня, забрасывая к себе на плечо. Похоже, мои слова о полном отсутствии впечатлений при возможной близости с оборотнем его немного успокоило. «Дуэлью не отделаешься», – бросил Ментос, вынося меня из комнат оборотня и Элли. Спустя несколько секунд меня внесли в императорские комнаты. Перед глазами промелькнула гостиная, затем спальня и ванная. Ментос пронес меня через все комнаты и зачем-то внес в уборную.